И странно было, как могут эти враги, веселые и жизнерадостные, рваться навстречу смерти и умирать со светлыми улыбками. Важно было не это. Важно было то темное, что стояло над душой. И было важно, что сегодня вечером доктор с добродушным голосом опять будет делать перевязку, опять будут безумные боли, а доктор равнодушно будет говорить. Ну, «Ну, полковник, потерпите же немножко!» Сознание рело далеко. Оно то смутно расплывалось в чем-то бесконечно огромном, то стягивалось в одну единственную тесную точку. Но это происходило на другом уровне. Там не было ни ничтожных вождей, ни умирающих со светлыми улыбками врагов, ни того клубка отчаяния, разочарования и злорадного торжества, в котором бились души согнанных сюда людей. Не оставалось никакой надежды. В обширных, размозженных ранах Раменского началась гангрена. Ноги и левый бок заживо гнили и разлагались. Голова пылала, тело непрерывно вздрагивало от мучительной икоты. Теперь в мешавшемся мозгу Раменского не было мыслей, была только невыносимая угнетемность и звериное ощущение саморазрушения. Склонившееся над душой темное ничто ворвалось внутрь, коверкало там все, ломало и перемешивало. Меры времени не было. Раменский открывал глаза, синее небо ступой сосредоточенностью сверкало светом, Золотые былинки на гребне забора бессмысленно радостно шевелились под солнцем. Он закрывал глаза, сейчас же открывал снова, и в глубокой темноте с легким шипением горела скучная тусклая лампа. Дежурный фельдшер клевал носом, в воздухе звучали кабацкие ругательства бредевшего капитана, противные и липкие, как столики в грязной портерной. Опять он закрывал и открывал глаза. Сестра сидела за столиком у двери и писала рецепты. согнутая локоть чуть шевелился, и чуть шевелился тонкий, не стянутый корсетом стан. Этот стан, если бы его обнять рукою, должен быть противно мягкий. Неужели кто-нибудь когда-нибудь будет нелепо чмокать губами о кожу этой щеки и находить в этом удовольствии? Казалось, по потолку тянутся густые слои пыльной паутины. раменский нетерпеливо приказывал снести ее. Сквозь паутину у него, как будто с потолка, смотрела седобородое лицо генерала с несистым синеватым носом, звучал старчески прерывающийся голос. И голос этот, воображая, что говорит что-то радостное для раменского сообщал, что по докладу главнокомандующему Он, Роменский производится в полковнике и награждается Анною с мечами на шее. Роменский очнулся и быстро взглянул в глаза генералу. Грозен был взгляд. И опять генералу стало почему-то неловко и слегка стыдно. А Роменский молча отвернулся и закрыл глаза. Через два дня он умер. Через четыре дня его хранили. Солнце сияло. Некрашный гроб медленно колыхался на плечах товарищей офицеров. Звучал похоронный марш. Скорбная ушедшая в себя дума вливалась со звуками в напоенный солнцем воздух. Эта скорбь дышала непонятно победным величием. Странен был равнодушно-радостный блеск солнца, оскорбительный задор слышался в веселом чириканье воробьев. Все вокруг было яркой как будто понятно, мелко и незначительно. А звучавшая над трупом скорбь была таинственно глубока и прекрасна. И несла она покорявшее душу вествование, будто в темном уничтожении Стоится что-то более важное, чем в радости и жизни. Гроб поставили на краю могилы. Крышку сняли. Священник захватил в лопату земли, крестообразно посыпал ею труп. Глинистые комочки деловитые жадно запрыгали по скорбному лицу, ушедшему в загадочную думу. Священник протяжно возгласил «Господня земля!» И исполнение ее Вселенная и всеживущие на ней.